Ещё подвинулись, молчат, но вот под брёвнами завала ружьё как будто заблистало. Об ужесточении сегодняшних боёв. Бой длился, резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь. О превращении войны в народную. Нам был обещан бой жестокий. Из горы Чкерии далёкой, уже в Чечню набрать низов, толпы стекались удальцов. «Сделаем поправки на время. С гор то спускаются, то снова уходят в горы». Шамиль через восемнадцать лет после смерти Лермонтова сдался князю Борятинскому, пожил на покое в Калуге и умер в Медине, закончилась Кавказская война. А через сто тридцать лет началась чеченская в тех же местах, с теми же именами. «Раз это было под Гихами».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 которую можно, оказывается, не мариновать, а просто отварить и потом жарить в масле. Я купил вкусный хлеб в местной выпечке и ломки круг домашнего сыра. Коровьи туши свисали на продажу сворот, типично чеченских, железных, цвета морской волны, с белым гнутым орнаментом поверху, с излюбленной народом олимпийской символикой 80 -го года.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 увозимый в горы младенец Мансур, года рождения 1995-го. Зато видал я представления, каких у вас на сцене нет. Чувствую, как меня коробит за то и думаю, что всегда считал всякий опыт бесценным, но теперь сомневаюсь. Наверное, я мог бы обойтись в жизни представлениями на сцене.